Москва, ноябрь 2002 года. Когда Игорь вышел от в день ее рождения, он был уверен, что напугал ее. На самом деле его вовсе не волновало, от кого она родила ребенка. От меня или от своего покойного мужа, какая теперь разница? Она, впрочем, как и всегда, сделала то, что хотела, и со мной не посоветовалась. Она даже не сказала, что ждет ребенка, Думал Игорь, следуя в вагоне первого класса поезда Санкт-Петербург-Москва. Она всегда делает только то, что хочет. И если это мой ребенок, я хотел бы ее проучить. Он думал о том, что благодаря этому обстоятельству полимет вновь поставил его на кормление и оплачивает счета из поездок и ресторанов. Он не надеялся на то, что ему удастся договориться с Сиклетерией, но решил по-джентльменски предоставить ей месяц на раздумье. С ранней юности Игорь привык к успеху у женщин. Он родился красавчиком, а в молодости был очень похож на Василия Ланового. Известный артист театра и кино, исполнивший роли Артура Грея в фильме «Алые паруса», Анатолия Курагина в фильме «Война и мир», Алексея Вронского в фильме «Анна Каренина», Леонида Шервинского в фильме «Дни турбиных», которого в Советском Союзе называли первым любовником страны. Женщины влюблялись в Игоря по уши уже после пяти минут знакомства – У него была мощная сексуальная энергия. Когда он смотрел на избранную им женщину, его глаза горели, его прикосновения были как разряды тока, а многие его дамы ложились с ним в постель в первый день знакомства. Он учился в МГИМО, Московский государственный институт международных отношений что в Советском Союзе было уже гарантией вхождения в высшую касту. Еще в институте на специальных лекциях и практических занятиях для будущих дипломатов Игорь приобрел необходимые для соблазнителя привычки. Он твердо усвоил, что галантность и хорошие манеры у мужчины — это важное условие в игре по завоеванию сердца женщины. Он автоматически открывал двери перед девушками и пропускал их вперед. Когда Игорь приглашал подругу в свой автомобиль, то с необыкновенным изяществом обходил машину непременно спереди, открывал дверь пассажирского места рядом с водителем и, нежно обнимая, помогал ей сесть в автомобиль. Лавелас вел машину левой рукой, а правую клал на колено девушки и легко поглаживал ее. Все они сходили с ума от желания, и он привык к этому. И еще Игорь всегда помогал надеть пальто и брал из их рук тяжелую сумку. Молодой человек научился неплохо готовить сложные блюда из мяса и рыбы с дорогими приправами и изысканными гарнирами. Он мог иногда помыть посуду, чтобы показать подруге свою заботу. И, наконец, Игорь умел быть щедрым. Он платил за своих возлюбленных в ресторанах и поездках, а это востребованное качество требовало финансовых ресурсов. Он тщательно следил за своей внешностью. Был строен и подтянут. Всегда аккуратно подстрижен. Минимум два раза в месяц делал в салоне маникюр с бесцветным лаком. Мужчина брился утром и вечером. Это вошло у него в привычку. И так он всегда был готов к встрече с девушкой. И еще он умел носить костюмы. Они становились для него второй кожей. Когда в ресторане Игорь элегантно снимал пиджак и вешал его на костюмную вешалку, то всегда выглядел ослепительно в рубашке с галстуком и брюках с дорогим кожаным ремнем, и на него восхищенно оглядывались посетительницы. В возрасте 47 лет Игорь сделал модные в то время инъекции стволовых клеток, что заметно разгладило морщины на лице и подтянуло кожу. Он стал моложавым энергичным и от этого еще более желанным. В первой половине ноября Игорь пару раз позвонил в Витафарму, и ему там сказали, что Лита больна и в офис не приходит. Мы проходили с ней уже это воспаление хитрости. Потом он позвонил ей домой, но трубку, к его удивлению, никто не взял, даже ее помощница Хантейка. Сергей Туров звонил ему два раза в неделю и торопил. И в конце ноября Игорь решился. Он подал исковое заявление в суд об установлении своего отцовства над овчаровым Максимом Максимовичем.